Туманова молча кивнула. «Да, этот ненавидит меня так сильно, что я прямо-таки ценю это», — воскликнула Нарышкина. «Я сторонница всего смелого и откровенного. Только мне жаль этого симпатичного хохла. Он напрасно потеряет и труд, и время, да еще и гнев императора возбудит против себя». «А гнев-то за что?» «А за то, что поднял против меня свой преданный, но непрошенный голос». Советы и предупреждения хороши тогда, когда их просят. Не они или смешны, или досадны. «Ты говоришь это на мой счет?» «Нет, мой друг, не на твой, ты что?» «Ты эхо, отражающее чужой звук. Я люблю тебя, привыкла к тебе, и расставаться с тобой навсегда и бесповоротно вовсе не желала бы». Поэтому выслушай меня внимательно и передай мои слова тем, кто при тебе выразит желание или намерение отдалить от меня императора или противодействовать силе моего влияния на него. Все это останется напрасной затеей, и император Александр Павлович от меня не отойдет, не забудет и не разлюбит никогда, ни при каких условиях своей жизни». Он не променяет меня ни на славу, ни на мировое поклонение, ни на владычество над всем миром. Наполеон силен и велик именно тем, что в его громкой и победной жизни нет и никогда не было такого безграничного, такого безумного увлечения. Он любит славу, победы любит, хочет завладеть чужими землями, отнять чужие короны. Ни одного из этих чистолюбивых стремлений В душе императора Александра нет. И его любовь, и его честолюбие, и его жажда счастья — все это я. Счастье — это или бедствие, проклятие или благословение, но это так, и изменить это никто не в силах. Он лично убедится в моей измене и не поверит. Он застанет меня в объятиях другого и простит, и не от великодушия, а от страсти ко мне — Куда бы он ни отошел, чем бы ни увлекался, я позову его, и он пойдет на мой голос, из храма Божьего он вырвется ему навстречу, со смертного одра на него откликнется. Туманова слушала, охваченная силой ее могучей речи, глубокой веры в себя. Княгиня сама почти суеверно подчинялась Нарышкиной в эту минуту, почти так же глубоко верила в нее. Она простилась с ней, робко, подавленная ее могучей силой, не возразив ей ни одним словом. Она почти боялась Марьи Антонны в эту минуту, и в ее робкой женской душе вставал обидный страх за заборабощенного императора. Глава 13 Тильзит. После военных неудач император Александр совместно с прусским королем прижатым буквально к стене победами Наполеона, решили заключить Тельзитский мир. Император Александр, как всегда легко увлекающийся, был очарован военным гением Наполеона и превозносил его. Свидание обоих императоров в Тельзите было устроено на оригинальной нейтральной почве, на громадном пароме, куда для окончательных переговоров приехали оба монарха со своими свитами. Эта встреча на пароме дала повод к появлению романса, который распевался положительно всей Европой и начинался словами «На пароме я видел двух владык земных. Я видел мир, я видел войну на одном пароме». Император Александр с полной доверчивостью шел навстречу Наполеону, посещал его запросто без свиты и оставался ужинать с ним вдвоем. Наполеон, напротив, приходил к своему державному сопернику только в окружении почетного эскорта и никогда не ел в гостях.